Глава двадцатая Из Галли через трое суток мы добрались до Ирама. Зор остался справа, там все еще основная масса войск Карла, а в Ираме, куда войска тьмы вторглись еще лет пятнадцать назад, а последние крепости поля три-четыре года тому, установилось некоторое затишье. Мелкие мятежи подавлены кроваво а уцелевшие не помышляют о сопротивлении, да и некому было организовывать оборону. Рыцарство истреблено полностью. Священники повешены, церкви и монастыри разграблены. Зато мы видели, как поспешно отстраиваются на пепелищах села, на глазах превращаются в города. Крестьянство – разом освобожденная от гнетобаронов, от всех пошлины податей, спешно обустраивалась, пахала, сеяла, собирала урожай, растила детей, копила денежки в ожидании обязательных поборов и налогов той власти, которая обязательно придет и скажет «плати за то, что оставляю тебе жизнь». Потому эта новая таинственная власть и истребила старую королевскую власть, чтобы самой припасть к кормушке. Кони несли нас быстро. Страна выглядела достаточно обезлюдившей. И весь Ирам мы, почти не прячась, пересекли за две недели. Гугл все больше оживал. Подпрыгивал в седле. Его остроносое лицо блестело от волнения. Однако то и дело омрачалось сильнейшим разочарованием. Вот пересекли мы речку Каменку, что служит границей между Ирамом и королевством Авардгенс, что еще дальше к югу, но и по ту сторону реки такая же трава, такие же деревья. Честно говоря, даже я подсознательно ждал чего-то необычного. «Все-таки королевство Вартгенс попало под власть тьмы еще лет тридцать назад. За это время здесь должны быть какие-то заметные изменения. Просто обязано быть. Но сколько я не вертел головой, все те же деревья, все та же трава, песок, синее чистое небо. Нет, небо все-таки здесь чище, облаков меньше. Чувствуется близость юга». Даже воздух, как будто чуть жарче, хотя в доспехах мне будет жарко даже на Северном полюсе. «И все еще не встретили какой-то особой нечисти!» — воскликнул Сигизмунд. «Сплюнь!» — сказал Гугл и добавил. «И возблагодари Господа!» «Да, Господь наш щит!» — сказал Сигизмунд благочестиво. «И наши доспехи для души!» Гугл снова начал рассказывать обрывки древнейших легенд о величайших битвах, когда сдвинулись звезды, когда колдуны трясли горными хребтами, моря высыхали от страшного жара, а песок пустынь превращался в расплавленное стекло. А выброшенная в небо копытами небесных коней земля на полгода застилала землю, и за это время не было урожаев, деревья гибли. «Неужели эти предания про столкновение с кометой?» – подумал я. – «Так живучи!» Эта комета динозавров погубила, зараза. Потом утопила Атлантиду, совершила всемирный потоп, а в Аризоне для туристов устроила аттракцион. Действительно, страшное было наверняка зрелище. А если прибавить, что вся земная кора пришла в движение – Повсюду все тряслось, дома рушились, все спящие вулканы проснулись, а плюс тысячи новых, что вылезли прямо среди полей и городов. Сколько еще осталось до очередного столкновения? Нет, надо поскорее в космос, а то и нас, как динозавров. Хотя что-то в моей голове застряло еще и о всемирной катастрофе, вызванной ударами осколков Фаэтона, страшнейшие катаклизмы, тучи пепла закрыли земной шар таким одеяльцем, что солнце впервые увидели только через десяток лет, или через сотню, не помню. И когда оно наконец проглянуло через тучу пыли, все были потрясены, что оно встает теперь на юге и заходит на севере, В смысле, динозавров это здорово потрясло. Возможно, потому и померли. Вдобавок, после смещения оси, Земля стала менять форму, растягиваясь к новому экватору и сплющиваясь у новых полюсов. Начались мощнейшие тектонические процессы, потопы. Бог спас Ноя на ковчеге, Девкалеона на корабле, Иишу на плоту, а прочих, кого на чем, этих основателей человечества на самом деле оказалось до черта. И все самые лучшие, самые правильные, самые арийские, самые семитские, самые негритоидные. И у всех был блатной союз с Богом, что им он даст больше, чем другим». Вдруг Гугл замер на полуслове. Глаза его стеклянно смотрели через мое плечо. Я быстро повернулся. В нашу сторону неторопливо шел великан, ростом выше меня на две головы, а весит наверняка не меньше, чем двое могучих рыцарей в полных доспехах. Грудь, как сороковезерная бочка, валуны плеч своей тяжестью пригибают к земле, а массивный выступающий в вперед живот кажется не животом, а отполированной ветрами и морозами скалой. На плече у него только дубина, однако размером с дерева присмотревшись я понял что это и есть дерево, а комель с обрубленными найско с корнями превращает его в могучую балову с острыми шипами. Одет великан только в короткие кожаные шорты. Показался мне выкованный из темной меди статуи, настолько широка и выпукла грудь, правильно и красиво вздуты мышцы. Я подсознательно ожидал, что гравитация должна любого великана вжимать в землю настолько, что он, как наши тяжелоатлеты, превратится в кратконогого толстяка. Но этот шел красивый и подтянутый, играя глыбами мышц. «Накаркал», — сказал я с досадой. Великан двигался на нас, совершенно уверенный в своих силах. Сигизмунд и Гугл, ожидающий, смотрели на меня. И я небрежно снял с пояса молот, повел плечами, разминая тело. Сейчас скажут, что занимаюсь колдовством и магией. Хорошенько размахнулся и метнул мощно и красиво. Молот понесся, вращаясь, как циркулярная пила. Ударил со страшным грохотом, отскочил, сделал красивую дугу и понесся ко мне. Я едва успел растопырить пятерню, так обалдел. Молот смачно впечатался рукоятью, а я всё смотрел на гиганта, что надвигался всё так же уверенно и неудержимо. Опомнившись, я метнул снова, уже изо всей силы, вкладывая в бросок всего себя. Молот радостно вспорол воздух. Ударил, словно в железную наковальню, размером с башенный кран. Красиво петлянул и ринулся ко мне. Сигизмунд и Гугл уже торопливо подавали коней назад, медленно расходясь в стороны. «Я швырнул в третий раз, уже последний, ибо до гиганта всего шагов десять. Он их покроет за один шаг». Молот ударил, отскочил, а я уже пятился вместе с конем. Ухватил молот, повернул коня и постыдно пустил в галоп. За спиной слышал тяжелые шаги. Потом раздались яростные крики. Я оглянулся. Гигант уже остановился. Яростно отмахивался дубиной от Сигизмунда, а Гугл остановил коня в сторонке и осыпал гиганта градом стрел. Я поспешно швырнул молот, уже понимая, что тот беспомощен, но все же направил его прямо в переносицу. Гигант от удара вздрогнул, даже качнулся. Его налитые гневом глаза отыскали меня. Он взревел и бросился на меня. Я повернул коня, заорал. «Да хрен с ним! Ну, идет себе мужик, и пусть идет!» Гугл закричал. «Сигизмунд! Оставь его!» «Оставь!» — закричал и я. «Зеленый виноград! Понял?» Вряд ли они поняли, при тут виноград, но странно, именно это загадочное, как заклинание слова, заставило обоих развернуть коней и пустить их вслед за мной. Я сперва придерживал коня, но когда оглянулся, волосы встали дыбом. Гигант гонится за нами с легкостью, и даже когда я послал коня в полный голубь, Мне чудилось, что мы играем в быстроногого ахиллеса и трех черепах. Мы гнали коней, пригнувшись к гривам. Земля гремела под копытами. Встречный ветер рвал волосы, выворачивал веки и выдавливал глаза. Но еще тяжелее гремела земля под тяжелым топотом гиганта. Расстояние между нами медленно сокращалось. Я время от времени оглядывался. Гигант абсолютно сух, не вспотел, не запыхался, бежит красиво, спортивно. А когда встретился со мной взглядом, он улыбнулся, показав огромные желтые зубы с острыми клыками. Мой конь начал хрипеть. Клочья пены повисали на узде. её тут же срывало ветром. Гигант был совсем близко. Я чувствовал, что он в состоянии бросить нам вслед дубину и сшибить сразу всех. Но, видимо, он решил сразу схватить и сунуть в пасть еще живую добычу. Слева показалось крупное стадо мохнатых животных. Бизоны или туры, я в них не разбираюсь, но не олени точно. Они пересекали нам путь. Я упросил коня наддать еще. Мы начали обходить их по дуге, и уже когда конь захрапел и начал останавливаться, я рискнул оглянуться. Гигант маячил далеко позади, его дубина взлетала, он гонялся за этими буйтурами, ломал хребты дубиной, а когда стадо в испуге унеслось, он принялся собирать убитых в кучу. А нас уже не вспомнил. С глаз долой из сердца вон. Тем более, что десяток турьих туш лучше, чем три коня и три человека. Я перевел коня на шаг. Потом спрыгнул на землю и повел в поводу. Ноги тряслись и подгибались, будто я бежал от гиганта с конём на плечах. Среди степи маячило исполинское дерево. Мы пустили коней в его сторону. Сигизмунд первым углядел блеснувший в траве ручеек, радостно заорал. Дуб оказался исполинский, ветви на просторе пустил не ввысь, как все нормальные деревья в чаще, а во все стороны, став похожим на огромный палаточный зонтик. Знойное солнце оказалось не в состоянии пробить толстый зеленый щит, Под дубом трава зеленеет роскошная, сочная, почти скрыла ручей, что выбивается прямо из-под корней. Я засмотрелся на этих коричневых удавов, блестящие, отполированные, толстые, как трубы нефтепровода, изогнутые так красиво, словно потрудился изысканный дизайнер. И только одно не понравилось. Из ствола торчит рукоять меча. От самого меча осталась на виду только полоска с ладонь шириной. Но я остекленевшими глазами смотрел на рукоять. Волосы медленно зашевелились у меня на затылке. «Рукоять меча размером с весь мой меч! Это не укладывается в голове! Чтобы обхватить ее, понадобится ладонь, В четверо шире моей. Нет, в пятеро. Рукоять отделана золотом. Заметны знаки или руны. Рукоять производит впечатление, достаточно сглаженное прикосновением твердой мозолистой ладони. Сигизмунд поспешно расседлал моего коня и своего. Я его сюзерен. Гугл сам позаботится о своем. Вытер пучками травы потные бока и живот, долго водил под узцы, охлаждая, потом только дал напиться ледяной воды из ручья. На меч Сигизмунд поглядывал блестящими от любопытства глазами, но помалкивал. «Мы разожгли костер, уселись ужинать». И только тогда Сигизмунд первым задрал голову. Глаза отыскали огромную рукоять. — Меч великана, — прокомментировал он, — рыцарский меч. Но тот великан, которого мы встретили, совсем не похож на рыцаря. «Почему — Почему? — спросил я. — Он сразу бросился в бой, совсем по-рыцарски. Но вот, что я так обгадился со своим молотом, не понимаю. Сигизмунд сердито сверкнул очами, но смолчал. Руки его быстро и умело разделывали подстреленного по дороге зайца. Гугл разложил на чистой траве ломти хлеба, сыра. Глаза его были счастливые и тревожные разом. «Сэр Ричард", проговорил он сочувствующе. "Мы уже ступили на землю, где тьма. Чем дальше к югу, тем больше магии, тем слабее наша сила. Ваш молод «Бессилен», — сказал я с горечью. «Он не бессилен», — возразил он. Пощупал ребра, скривился. «Боже, когда он ухитрился мне все переломать? Лучше бы вы, молотом. Сэр Ричард, надо искать кристаллы силы». «Кристаллы силы?» — повторил я. «А где они растут?» «Они не растут! Черт, и ногу сломал, что ли!» Почему она у меня гнется в другую сторону? Кристаллы, говорят, эти кристаллы делали или как-то выращивали как цветы древние маги. Нынешние так не умеют. А чем помогут кристаллы? Он скривился. Ваша милость, вы меня удивляете. Сила есть сила. Даже умные ее признают за силу. «Вставишь в рукоять, молот в десятеро сильнее». «А где они могут быть сейчас?» — спросил я жадно. «Умные, умные перевелись. Вот я разве что еще кристаллы». Он пожал плечами. «Бывает, находят случайно. Есть охотники, что выискивают их, потом продают». Есть богатые люди, у которых эти кристаллы хранятся в доме. А на севере их нет? Что-то не слышал. Ваша милость, на севере многого нет, не обижайтесь. А на юге много чудес. Очень много. Говорят, там есть королевство, где колдуны настолько могучи, что правят они, а королей там нет вовсе. Сигизмунд возмутился. «Как можно без королей?» Гугл пожал плечами. «Не знаю. Я передаю только то, что сам слышал. Но если мы углубимся на юг слишком далеко, то, боюсь, и увидим». Я сказал громко. «Мы уже почти добрались. Вон те горы, видите? Дальше не пойдем. Так что южные чудеса нам не грозят». От жареного мяса запах тянул в нашу сторону все сильнее. Сигизмунд умело поворачивал ломтики мяса над багровыми углями. Капельки жира срывались с уже коричневых кусочков, угли зло шипели, от гнева становились пурпурными, взвивались короткие синие дымки, а запах жареного мяса становился все мощнее, одуряющий. Гугл сказал с облегчением, «Я человек не суеверный, очень даже не суеверный, и в самом деле, когда-нибудь в уютной комнате, в защищенном замке, положив ноги на каминную решетку, где мирно горят сухие березовые поленья, приятно будет порассуждать о добре и зле, о предсказанном пришествии Антихриста» о том, что есть Антихрист. Сигизмунд сказал строго. «Гугл, не умничай. Антихрист — это тот, в ком нет Христа, а есть только зло, много зла, больше, чем у кого-либо». Гугл покачал головой. «Да?» — спросил он с сомнением. «А я побаиваюсь, что может быть похуже». Сигизмунд вскинул брови. «Что может хуже? Антихрист может быть человеком не столько тем, в ком нет Христа, а оказаться тем, в ком ничего нет, в ком вообще нет души. А это, знаешь ли, сейчас боремся со злом, с теми, у кого злые души, подлые души, лживые, проклятые, сраженные рваные и грязные, нечистые холодные, но когда придет человек без души, вот это и будет конец света от каждого его слова меня осыпало морозом дарвин павлов а потом и фрейд четко доказали, что души у человека нет, а есть одни рефлексы, и вообще человек должен жить умом разумом. «Умничайте, умничайте», проворчал я с наигранной бодростью, хотя на душе скребли кошки. «Мне больше мяса останется». Сигизмунд молча по-рыцарски протянул руку и схватил следующий по размеру кусок. Он просто выжидал, пока первый кусок возьмет сюзерен. Порядок кормления в стае таков. А Гугл взял тот, что к нему ближе. «Хорошее воспитание получил, значит». Он же успокаивающе пробурчал с набитым ртом. «Пусть будет и то, и другое. У кого душа, у кого рефлексы, надо у вашего священника спросить, что это такое. Мои челюсти застыли, словно попали в смолу. То ли я сказал вслух, то ли гугл сумел прочесть мои мысли». Утром мы проснулись почти в другом мире. Чем дальше мы забирались на юг, тем чаще я видел чистое синее небо. Но сегодня, едва раскрыв глаза, я уже стучал зубами, ежился, тянул на себя несуществующее одеяло. Тучи идут сплошняком, гадкие серые тучи, похожие на склизких улиток, и ползут так низко, что задевают верхушку дуба, моросят мелким, едва заметным гадким дождиком. Дерево кажется одним гигантским зверем, что покорно застыл под дождем, ибо бежать некуда. Ветки смиренно опущены почти к земле. С каждого листка срываются тяжелые капли. Сами листья кажутся темными, осенними, вот-вот начнут сыпаться». Если в грозу дуб бодро встряхивается, как молодой пес, показывает клыки, жадно хватает влагу листьями, ветками, трещинами коры, то сейчас даже внизу между корнями стоят темные теплые лужи, а их не пьют про запас. Ибо зачем влага на зиму? На морозе ствол разорвет вовсе, сейчас все наоборот. От влаги пора избавляться. Куда не достигал взор, всюду мчатся бурные ручьи. Несут листья, ссор, пустые птичьи яйца и даже гнезда. Тащат ветки и пробуют ворочать камни, а то и подмыть какого лесного великана. «Когда же все успели?» проворчал Сигизмунд очень по-взрослому. «Не иначе, как колдовство». «Да». — поддакнул Гугл. — Все, что непонятно, колдовство. Сигизмунд заподозрил насмешку, сказал строго. — Неисповедимы пути Всевышнего. Да — Да-да, кто спорит? — Ты, ехида, споришь. — Да не в жизнь. Они все же заспорили. Ехали, пререкаясь, оба начитанные, оба хорошо знающие историю этих королевств, хотя и трактующие ее несколько по-разному. Я слушал их в полуха, но перед моим взором картина вырисовывалась весьма нерадостная. На землях Срединных королевств, от Аганда и до Ясти-Депра, в Сизии, Меции и до самых дальних Аренских гор, даже за ними, за горами в Ругенде или Дунце, в Величии и Приболье, До Великой реки Касанги, а также в Великой Принге и в горной стране Грагенте даже среди диких племен горцев и свирепых степняков всюду воцарилась христианская вера. Да что там дикие племена, проповедники и пророки пронесли свет христианского пламени в неведомые ранее земли Гиксии и Горланда, Бригию и Шумеш, Бурнанду и Мизину И даже на острова гагиния Везде достигало Слово Христа И казалось, вот-вот весь мир Познает свет истинной веры Но то ли успокоились То ли передышка затянулась И вот по всему крайнему югу Понесся холодный смерч тьмы За которым двигались толпы чудовищ Тьма захватила весь юг Испепелило христианские страны Бурнанду, Гиксию и Горланд, а все христиане погибли в страшной резне. Затем тьма двинулась на бригию, Шумеш, и там горели города, монастыри, церкви. Христиане принимали смерть мужественно. Их распинали, жгли на кострах, у детей вырывали сердца, родителей — заставляли их есть. В церквах устраивали конюшни, а распятия использовали как мишени для обучения стрелков. Один за другим гибли осажденные монастыри, которые основали первые аскеты, ставшие святыми и покровителями тех мест. Гибли церкви, что по мощи стен могли тягаться с самыми укрепленными замками. Говорят, в самом сердце захваченных земель устояло только королевство-крепость Кернель. Крохотная, горная, защищенная природой лучше, чем это сделали бы самые искусные инженеры-строители. К тому же королевство охраняет могучий святой, однако его сил хватает только на то, чтобы не дать силам врага взломать стены, но отбросить их не может. Раздавлена, унижена, брошена в грязь богатая и цветущая страна Мизина. Полностью захвачен Трангдепт. Даже свирепые степняки приняли власть тьмы. И теперь их лучшие войны идут под знаменем короля Карла. Кто не признавал их власть, тех вырезали начисто. Кто сопротивлялся долго, а потом всё же покорялся тех вырезали тоже включая младенцев, а города жгли исчезли яко дым могучие государства вардордгенс скорлянды и упарингия где вера была достаточно крепка, чтобы всего за десяток лет сначала вытеснить всю нечисть за пределы а от огромного королевства месонг уцелел клочок где то в горах куда поленились подняться идущие вперед и вперед войска тьмы. И вот теперь мы едем через совсем недавно христианский вартгенц. Едем крадучись, едем и затихаем на полуслове, уши на макушке. К счастью, никто не ждет такой дерзкой вылазки, потому пока не встретили ни одного конного отряда на дороге, который спрашивал бы подорожную грамоту и куда, и зачем, и по какому делу. Впереди у края дороги высился белый камень. Я не увидел на нем каких-либо знаков, размахнулся совершенно бездумно, ибо надоели и спор двух умников, и собственные тяжелые мысли. Рукоять молота вырвалась из моей ладони с силой, Словно лягушка оттолкнулась лапами. Молот полетел, хлопая по воздуху, единственной лопастью. Я успел подумать, что веду себя, как мальчишка у телефонной будки ночью, что, хмелее от безнаказанности, всрывает трубку и бьет стекла. Молот ударил с мощью, тряхнувший под конскими копытами землю, камень остался цел ни единой царапинки а молот бессильно упал рядом мороз пробежал у меня по спине оглянулся сигизмунд смотрит озадаченно только гугл взглянул с равнодушным презрением я нагнулся с коня молот непривычно тяжел Или это я еще не привык свешиваться с седла, как печенек?» Поднял, молот, блестит сердито и смущенно. Гугл буркнул язвительно. «Это камень мощи!» «Какой?» — спросил я. Гугл не успел раскрыть рот, как Сигизмунт ответил оскорбленно. «Нечестивый, ваша милость! Какой же еще?» «Мощь бывает либо от Всевышнего, либо от дьявола. Другой мощи нет. Но Господь Бог не станет одарять силой безвестные камни. Нет, этот камень наверняка впитал немало крови христианских младенцев». Гугл сказал громко, «Сик, опомнись! Вера Христа пришла сюда пару поколений тому» а эти камни уже тысячи лет торчат из земли и всегда торчали. Сигизмунд огрызнулся. «А я как сказал?» «Ты сказал христианских». «А младенцы?» — отрезал Сигизмунд. «Все христианские, с рождения. Это потом их делают, ну, нехристями». Гугл двинул узкими птичьими плечами с таким редким доводом спорить трудно повернулся в седле в мою сторону в этих камнях странная мощь никто не знает то ли древние колдуны ее туда упрятали то ли они сами вобрали мощь от солнца а может и сейчас вбирают э э сказал сегизммунд предостерегающе а ты откуда знаешь «Надо бы отцам-инквизиторам порасспрашивать тебя самого!» «То ли от звезд и нечестивой луны, — продолжил Гугл уже торопливее, — он тоже не жаждал разговора с инквизицией. Но эти камни... Чаще всего это просто камни. На перекрестке дорог между гале и Алимандрией тоже стоит один. Крестьяне говорят, что иногда над ним... Собираются тучи, молнии долбят в него, Словно куры по ореху. Стоит страшная гроза. Потом все стихает. Бывает, что среди зимы вдруг Вокруг него начинает таять снег и лед, Земля покрывается зеленой травой. Священники трижды кропили святой водой, Читали литургию, но не помогло. Тогда его просто прокляли, и велели о нем забыть. Так что пусть, ваша милость, не винит свой молот. Конь прошел мимо камня, не чувствуя его магической мощи. Я оглянулся. Камень медленно удалялся, ничем не отличимый от остальных таких же глыб. Откуда он свалился, гад? Близко гор нету. Сигизмунд скромно усмехнулся, но не ответил, даже начал с преувеличенным вниманием рассматривать горизонт. Я со стыдом вспомнил, что ледники и не такие камешки притаскивали на своем горбу, а потом, растаив, оставляли эти, обкатанные со всех сторон, словно морскими волнами, глыбы посреди степей, чтобы печенеги-деполовцы ломали головы. Гугл сказал наставительно — «Вы храбрый человек, сэр Ричард. Зачем вам знать, что существуют другие силы, кроме человеческих добычьих мускулов?» «Да-да», — пробромотал я, — «я как раз такой». «Ура! Шашки наголо! И еще раз уря!» «Вот-вот», — одобрил Гугл, — «не рыцарское это дело знать, что магия может таскать камни и потяжольше» и что магия может вообще многое». Сигизмунд наконец уловил какой-то подвох. Засопел. Его конь пошел рядом с конем Гугла, а Сигизмунд начал не столько прислушиваться, все равно не поймет, но присматриваться к хитрой роже Гугла. Гугл сразу посерьезнил, подобрал поводья и выпрямился.